Я быстро ушла и больше ее не видела. Долго. Может быть, месяц. Потом на улице она подошла ко мне и заговорила. «После вашего рассказа я долго не могла уснуть. И сейчас душа не на месте. И я вдруг поняла, что теперь она, наверное, будет ну, не совсем такой, как раньше» а может быть, даже и совсем не такой. Самое опасное, когда человек утрачивает нравственный ориентир в жизни. Именно тогда и наступает деградация личности. А возвращается ориентир, возрождается личность. Конечно, действенная сила нравственных ориентиров – И даже само их наличие в немалой степени зависит от жизненных обстоятельств, от человеческого окружения, от судьбы. Но было бы нелепо, отдавая дань обстоятельствам, отвергать роль самой личности, недооценивать умение или неумение человека видеть в жизни добро и справедливость и равняться на лучшее в мире. С интересной анкетой познакомила меня старшая библиотекарь Ленинградской библиотеки имени Гайдара Солосина. Она устроила диспут на тему «Человек и вещи». Накануне диспута были розданы анкеты участникам дискуссии. В основном девушкам из медицинского училища. Часто ли вас что-либо удивляет, поражает, изумляет? На этот первый вопрос большинство ответило почти одинаково. Положительное не удивляет, так как оно должно существовать в жизни. все всего поражает отрицательное явление. А почему, собственно говоря, их положительное не удивляет, думал я. Откуда эта уверенность в том, что положительное, порядочность, гражданственность, доброта существуют как бы сами собой, неизбежно и естественно, как леса, реки и горы, а вот отрицательное возникает в по чьей то неожиданной злой воле, поражая и удивляя. Эта уверенность в естественности положительного, при всей подкупающей искренности, все же кажется мне опасной. Она опасна потому, что с ней сопряжено одно серьезное заблуждение. Все хорошее в жизни рождается само собой, все дурное, плод чьих-то коварных и недобрых усилий. Но если это соответствует истинному положению вещей, то и не нужно работать над собственной душой. Она от рождения хороша, поблагодарим судьбу, не хороша, Обвиним обстоятельства и людей, которые изменили ее к худшему. Между тем, элементарная чистожитейская мудрость говорит совсем об ином. Например, для того, чтобы собрать телевизор, нужна тончайшая работа на ультрасовременном уровне. А вот для того, чтобы телевизор вышел из строя, работать над ним не нужно. Он сам должен работать и без усилий человека постепенно, с течением времени, выйдет из строя. Это рассуждение на уровне элементарного, обыденного сознания. На уровне высокой науки оно формулируется как второй закон термодинамики, по которому мера неопределенности в любых системах жизни, то есть то, что называют энтропией, все время Возрастает. Человеческая душа тоже подвержена энтропии. Для нее возрастание меры неопределенности выражается в стремлении быть как все, уравнять себя со всеми. Со всеми. Не лучшими, а худшими, потому что лучшие никогда не бывают как все. Лучшие уникальны и неповторимы. И для того, чтобы все стали лучшими, каждый человек должен работать над собственной душой, нравственно совершенствовать себя, углублять ту неповторимость, которая его отличает.